Когда церемония пострижения была закончена, Джао пригласил монахов в трапезную, где всем, независимо от звания и положения, преподнес подарки. Затем Келлорь ввел в трапезную Луджи Шене и, приказав ему поклониться старшим и младшим братьям, усадил его у статуи Будды, позади остальных монахов. На этом можно закончить описание этого дня. На следующий день Джао собрался домой. Он простился с игуменом монастыря и, несмотря на все уговоры погостить, заявил, что ему надо возвращаться к себе. После утренней трапезы все монахи вышли к воротам проводить Джао. Сложив ладони и кланяясь он сказал собравшимся. Достопочтенный игумен и отцы монахи, во всех своих делах, Вы проявляете милосердие и сострадание. Мой младший брат Джишень — человек простой и прямодушный. Возможно, что он не всегда будет учтиво и вежливо вести себя, случайно обидит кого-нибудь словом или нарушит высокие правила монастырского уста. В таком случае я очень прошу вас, ради меня, недостойного, простите и не осуждайте его. «Не тревожьтесь, господин Джао», — отвечал на это игумен, — «мы постепенно научим его читать священные книги и песнопения, будем разъяснять божественные учения и откроем ему путь к самосозерцанию». «Когда-нибудь я постараюсь отблагодарить вас за все заботы о моем названном брате», — промолвил Джао. Потом он вызвал из толпы монахов в Луджи Шене, отвел его в сторону под сосны и потихоньку прочел ему наставление. — Дорогой брат, теперь тебе придется расстаться со своими старыми привычками. Ты должен вести себя соответственно заповедям и забыть свое прежнее положение в обществе. В противном случае я не смогу сюда показаться. — Ну... «Береги себя и будь здоров. Всю необходимую одежду я буду тебе присылать». «Вам нет надобности предупреждать меня, дорогой брат», — ответил Луджи Шень. «Я буду исполнять все обряды и вести себя, как полагается». Джао еще раз попрощался с настоятелем и со всеми монахами, сел в носилки и отправился домой. Слуги понесли за ним пустые носилки и корзины, в которых были доставлены подарки. А настоятель монастыря, в сопровождении монахов, вернулся к себе. Что касается Луджишеня, то, миновав зал, где он принимал постриг, он повалился на скамью, предназначенную для самосозерцания, и сразу же уснул. Монахи стали расталкивать его, приговаривая, так нельзя, раз ты стал монахом, должен учиться, как предаваться самосозерцанию. — Я хочу спать, это мое личное дело, и никого не касается, — возмутился Луджи Шей. О, Боже! — взмолились монахи. Тут игра слов. Иероглифы, означающие «Боже» и «угарь», Произносится одинаково «шань». Равно как и слова «горе», «беда» и «горько» произносятся «ку». «Причем тут угорь?» — закричал Луджи «Я и черепах едал». «Вот так беда!» — воскликнули монахи. «Почему же горько?» — спросил недоумевая Луджи Шень. «У черепахи большое брюхо, она жирная и на вкус очень приятная». Тут монахи оставили Лу Джишене в покое и больше не мешали ему спать. На следующий день они все же решили пойти к Игумену и доложить ему о недостойном поведении нового брата. Но настоятель храма стал их уговаривать. Ведь игумин сказал нам, что когда-нибудь Джишень достигнет высшего совершенства, и никто из нас не сможет с ним сравниться. Ясно, что игумен потворствует Джишэнью, и пока ничего с ним не поделаешь. Оставьте его в покое. Монахи ушли во свяясь. А Лут Джишэнь, видя, что его больше не тревожит, каждый вечер разваливался на скамье для самосозерцания и засыпал, раскинув руки и ноги. По ночам на весь монастырь разносился его громоподобный храп. Свои нужды Он к великому ужасу всех монахов отправлял прямо позади храма и загадил все кругом. Монастырские служки отправились к игумену и стали жаловаться. лу джи не соблюдает никаких приличий, он ведет себя совсем не по-монашески. Как же можно держать такого человека в монастыре? — Вздор! — сердито закричал на них игумен. «Мы не должны забывать нашего покровителя. Брат Джишень исправится». После этого никто уж не решался заговаривать о новом монахе. Так прошло около пяти месяцев, в течение которых Лу Джишень, сам того не замечая, постоянно нарушал спокойную жизнь монастыря на горе Утай. От длительного безделья его стали одолевать различные мысли. Однажды в начале зимы выдался прекрасный тихий день. Луджи Шень надел черную рясу, подвязался блестящим черным поясом, обулся в монашеские туфли и большими шагами вышел из монастыря, не зная, куда направляется. Дойдя до беседки, расположенной на середине горы, Он сел на скамейку с высокой спинкой и задумался. Что за никудышняя жизнь? Раньше я каждый день пил хорошее вино, ел вкусную пищу, а теперь меня сделали монахом. Я уже начал сохнуть с голоду. Вот и Джао что-то долго не присылает своих людей с провизией. Я уже ко всему потерял вкус. Достать бы хоть вина немножко, и то было бы хорошо только луджи шень подумал об этом как вдалеке увидел человека который нес на коромысле две кадушки, закрытые крышками в руках он держал оловянный кипятильник для подогревания вина под в гору неизвестный распевал у горы дюлишань в бранном прахе нашел старый меч пастушок а на водах у дзян Ветер гонит ладью, будто юнная Юйди от Бавана ушла. Юйди наложница правителя княжества Ци Вэйвана. Баван гегемон, узурпатор. Сидя в беседке, Луджи Шэнь поджидал, пока человек с ношей приблизится а тот опустил кадушки на землю у самой беседки и остановился передохнуть. — Послушай-ка, приятель, — обратился к нему Лу Джишень, — что это у тебя в кадушках? — Доброе вино. — Сколько же стоит кадушка? — спросил Джишень. — Ведь ты же монах. Верно, хочешь посмеяться, да на мной? — удивился пришедший. — Буду я еще с тобой шутить, — рассердился Лу Джишень. Это вино, отвечал человек. Я приношу в монастырь для продажи мирянам, работающим по найму, иstepникам, носильщикам, уборщикам и другой прислуге. Если мы торговцы будем продавать вино монахам, нас сурово накажут, отберут деньги, которые выданы на торговлю, и выгонят из жилищ. Все мы торгуем на монастырские деньги и живём в домах принадлежащих монастырю. Как же я смогу осмелиться продать тебе вино? — Так ты в самом деле не хочешь продать мне вина? — спросил Луджишень. — Хоть убей, не продам, — отвечал продавец. — Убивать я тебя не стану, — крикнул Луджишень. — Но вина ты должен мне продать. Видишь, что дело плохо. Продавец подхватил было свой товар, но тут Джишень выскочил из беседки, ухватился обеими руками за кромысло и пнул продавца ногой прямо в пах. Тот, схватившись обеими руками за ушибленное место, так и присел на землю и долго не мог подняться. А Джишень тем временем втащил обе кадушки в беседку, открыл одну из них и, подобрав земли кипятильник, стал черпать им вино, хотя оно и не было подогрето. Быстро осушив кадушку, Луджи Шень крикнул торговцу. — Эй, парень, приходи завтра в монастырь за деньгами. Боль у продавца постепенно унялась. Боясь, что игумен узнает об этом происшествии и лишит его заработка, парень сдержал свое негодование и даже не подумал о деньгах. Он разлил оставшееся вино поровну в обе кадушки, схватил коромысло и бегом пустился с горы. луджи шень посидел еще немного, вино ударило ему в голову. Он вышел из беседки, прилег под сосной отдохнуть и окончательно опьянел. Он спустил с плеч свою черную монашескую одежду, и на его обожженной спине Открылась цветная татуировка. Обмотав рукава вокруг поясницы и размахивая, как птица, крыльями руками, он стал подниматься в гору. Так он и добрался до монастырских ворот. Два привратника, издали заметив, что он пьян, вооружились граблями и преградили ему дорогу. «Ты последователь Будды!» — закричали они. «Как смел ты напиться!» Разве ты слеп и не читал правил, где говорится, что нарушивший заповедь о непотреблении вина, приговаривается к сорока ударам палками и изгоняется из монастыря? А привратник, допустивший пьяного монаха в монастырь, получает десять палок. — Ступай-ка ты скорее отсюда, тебе же лучше будет. Но Луджи Шень не так давно стал монахом и не забыл еще своих старых повадок. Свирепо вытаращив на привратников глаза, он заорал. — Ах, вы разбойники этакие! Вы что же, хотите побить меня? Давайте-ка померяемся силами. Один из привратников, видя, что дело плохо, побежал доложить обуяне казначею а другой попытался преградить Лу Джишеню дорогу бамбуковыми граблями. Одним движением отбросив грабли, Джишень размахнулся и закатил привратнику такую пощечину, что тот зашатался и с трудом удержался на ногах. Тогда Джишень ударил его еще раз кулаком, и привратник свалился у ворот, завопив от боли. — На этот раз я тебя милую, — сказал Луджишень, — и, пошатываясь, вошел в монастырь. Казначей, услышав о том, что произошло, собрал человек тридцать истопников и носильщиков, вооружил их палками и вышел из западного флигеля навстречу Луджишеню. А тот, завидев их, дико заревел и бросился к ним. Люди, шедшие у пьяного не знали, что еще недавно он служил в войсках. Испугавшись его свирепого вида, они поспешно отступили к складу и закрылись там на засов. Тогда Джишень вскочил на крыльцо, ударил в дверь кулаком, а потом ногой и распахнул ее. Его противникам бежать было некуда. Джишень отобрал у них палки и выгнал их из склада. Позначей побежал к Игумену и доложил ему о случившемся. В сопровождении пяти служителей игумин подошел к флигелю и крикнул. — Джешень, перестань буйствовать! Тот, хоть и был пьян, все же узнал голос настоятеля монастыря, отбросил палку, поклонился ему и, указывая в сторону склада, сказал. — Я выпил всего две чашки вина и никого не обидел а вот целая толпа прибежала меня бить. — Ради меня, — сказал игумин отправляйся скорее спать. Завтра мы поговорим. — Если бы не игумен, я убил бы кое-кого из вас, лысых ослов, — сказал Джишень, обращаясь к монахам. Игумен приказал служителям уложить Джишени в постель, завалившись, он тотчас же захрапел. Старшие монахи, окружив настоятеля, стали говорить им. — Мы уже предупреждали вас, почтенный отец. Что теперь делать? Разве можно держать в монастыре этого дикого кота, оскверняющего правила буддизма? — Правда, сегодня он доставил нам немало хлопот, — отвечал игумен. — Но верьте, придет день, и он станет совсем иным. «Ничего не поделаешь, ради нашего благодетеля Джао придется и на этот раз простить его. С завтрашнего дня я сам примусь за него». Расходясь по своим кельям, монахи насмешливо улыбались и говорили друг другу. «Но и игумен не хочет внять нашим словам». На другой день после утренней трапезы игумен послал за джишэнем послушника. Оказалось, что тот еще не вставал, и послушный решил подождать, пока он проснется. Вдруг джишэнь вскочил и набросив на плечи одежду, босой опрометью выбежал из келли так, что послушник даже испугался. Новый деследым посмотреть, куда побежал джишэнь, он не мог удержаться от смеха. Тот сидел около храма и справлял нужду. Дождавшись, пока Джишень покончит со своими делами, послушник сказал ему, что его вызывает игумен. Когда Джишень явился к настоятелю монастыря, тот стал упрекать его. — Хотя ты и бывший военный, Джишень, но наш благодетель Джао рекомендовал тебя в монахе, а я при наставлял тебя пяти заповедям, непременным правилам поведения, монахов Не убивай живых душ, не воруй, не прелюбодействуй, не пей вина и не лги. Первое, от чего должен отказаться принявший монашеский обед, — это от вина. Как же случилось, что вчера ты напился пьяным, избил привратника, сломал двери на складе? разогнал всех служителей, кричал и ругался. Разве такое поведение достойно монаха? — Я никогда больше не буду так поступать, — сказал Джишень, почтительно преклоняя колени перед настоятелем. — Ты ведь пошел в монахи, — продолжал игумин Как же ты осмеливаешься нарушать не только заповедь о запрещении вина, но и другие святые правила буддизма? Если бы не наш покровитель Джао, я тотчас выгнал бы тебя из монастыря. Смотри, не повторяй подобных поступков. Джишень встал и, сложив ладони, сказал, — Впредь я не посмею так вести себя. Оставив Джишени в своей келье и позавтракав с ним, настоятель ласково уговаривал его вести себя как положено монастырским уставам. Потом он подарил Джишенью рясу из тонкой материи пару монашеских туфель и послал его в храм. Но тому, кто привык к вину, трудно отказаться от этого удовольствия. Недаром говорится, с вином дело ладится, с вином и провалится. Даже не слишком храбрый человек, выпив вина, становится посмелее и поразвязнее. А уж что говорить о человеке свободном и независимом по характеру? После происшедшего скандала Луджи Шень месяца четыре не осмеливался выходить из монастыря. Но вот во втором месяце, когда выдался особенно теплый денек, он вышел за ворот. Побродив около монастыря, он засмотрелся на гору Утай и даже не мог не выразить своего удовольствия вслух. Внезапно ветерок донес до него металлический звон «Дин, дин, дон, дин», который раздался внизу у подножья горы. Чешень вернулся к себе в келью, взял немного денег, положил их за пазуху и медленно спустился с горы. Миновав арку с надписью «Обетованная земля Утай», он увидел поселок, насчитывающий около семисот домов. Здесь шла бойкая торговля, продавали мясо, рыбу, овощи, вино, хлеб. — Вот чертовщина, — подумал Джишень. — Если б я раньше знал, что близко имеется такое местечко, я не стал бы драться из-за той кадушки, а давным-давно купил бы себе здесь вина. За последние дни я только и видел, что воду. Пойду-ка посмотрю, что здесь можно достать. Звуки, которые он слышал еще на горе, доносились из кузницы, где ковали железо. Рядом находился постоялый двор, на воротах которого висела вывеска. Приют отцам и сыновьям. Подойдя к кузнице, Джишень увидел, что там работают три человека. — Эй, хозяин, есть хорошая сталь? — спросил он. Кузнец поднял голову и, увидев лицо джишени, на котором безобразно торчала небритая щетина, сперва испугался. Прекратив работу, он произнес. — Пожалуйста, присядьте, святой отец. Что прикажете вам изготовить? — Мне надо выковать монашеский посох и кинжал, — ответил джишень. Есть ли у тебя сталь высшего сорта? — Сейчас у меня есть очень хорошая сталь, — ответил кузнец. — Какого веса вы хотели бы иметь посох? — В сто дзини, — сказал Джишень. — Что вы? — засмеялся кузнец. — Это был бы непомерно тяжелый посох. Боюсь, что мне и не выковать такой. Да и как вы будете носить его? Даже меч Гуань-Вана весил всего 81 дзинь. Гуань-Ван, посмертное имя Гуань-Юя, одного из главных героев романа «Троецарствие».